подслушивающая аппаратура или неординарный подход. Кулебяка, одетый в брюки-комбинезон и старенький серый свитер, вышел из своей комнаты и прислушался. С лестницы послышались чьи-то быстрые шаги. Кулебяка заторопился обратно в свою комнату, но с лестничной площадки его окликнули. Александр Иванович. Это был Никита. Да, отозвался Кулебяка. Это правда? о ваших способностях, приблизившись, спросил Никита. Я посмотрел в интернете. Никита, я всё сделаю, убеждённо произнёс Кулебяка. Что вы сделаете? Скоро всё узнаешь. Иди, иди пока. Никита кивнул и удалился, скрывшись за дверью комнаты Инны. Кулебяка опять прислушался, а потом поспешил к лестнице. Краем глаза он увидел выходящего из комнаты Маргариты Степананы Жэка. Однако сам сумел остаться незамеченным. А Жак на лестнице, ведущей на третий этаж, догнала Жанна. Жак, не переживай. Мы сейчас примем помаленьку и станет легче. Чем меньше становится подозреваемых, тем выше шансы найти убийцу. Дура, вспылил Жак. Зачем тебе надо было, чтобы она была убийцей? Ведь именно она обещала нам заплатить. А я должна постоянно помнить, кто именно обещал заплатить. А где объективность, а? Я тебя спрашиваю. Ты мен продажный. Неожиданно разъярилась Жанна. Ладно, на всё. Налей. Я ужасно устал. Жак погрузился в кресло. Я работала, а он устал, проворчала Жанна и отправилась за стойку бара. Только ноет и ноет, и никакой помощи. Не ошибается, тот-то ничего не делает. Кстати, я бы схромкал от чего-нибудь. Сбегай на кухню, стяни чего-нибудь съестного, Жек. Жек подчинился. В столовой никого не было, однако Жек уловил какой-то шорох и внимательно осмотрелся. Действительно, не души. На всякий случай, приподняв край скатерти, заглянул под стол и опешил, столкнувшись нос к носу с домовым. Вытаращенные глаза, склокоченная бороденка. Ах! О, это же Кулебяка. Что вы здесь делаете? Александр Иванович выбрался из-под стола. Я делал себе бутерброды. Кулебяка кивнул на свёрток, который держал в руках, и услышал, что кто-то идёт. Не знал, что это вы, и спрятался в целях конспирации. Пётр Аркадич, подготовка операции закончена, я иду. Куда? Я же говорил вам. А, да. Кстати, а о, о записке они не говорили? О записке? Скинул взгляд Кулебяка, но тот час и потупился, вид у него был теперь не то смущённый, не то растерянный. А что они могут знать о записке, если её написал я? "Кто?" поразился Жек. "Да я, но я не убивал. Я просто почувствовал, что в стенах этого дома витает смерть." Тут на свадьбе шепоток идёт, а в воздухе смерть, вы понимаете? Ну я ей написал записку. Ну а что мне оставалось делать? И сунули в дверь Никите. Ну почему именно ему? Нет. Я услышал, что кто-то идёт и бросил её просто на пол, кажется, у двери Никиты. А до этого я ходил по коридору, мы ловил эманации будущей смерти. Но у меня ничего не выходило. Вообще было такое чувство, что убьёт меня. Жек смотрел вечный жителю в глаза и пытался определить, насколько тот искренен. И установил, что в словах кулебяки не менее десяти процентов правды, потому как за тридцать или сорок секунд тот моргнул лишь три раза. «Ладно, свободны пока». Александр Иванович быстро и бесшумно выскользнул из столовой. Жек двинулся к холодильнику. Возился с приготовлением пищи, он терпеть не мог. Надо было просто отнять бутерброды у Калибяки, да и всё, и не пришлось бы сейчас мучиться. Вошла Галина Викторовна. Вот кого можно попросить приготовить бутерброды, обрадовался Жек. Галина Викторовна, мы с Жанной Александровной чуток оголодали. Вы не могли бы нам пару бутербродиков приготовить? Сделаем, улыбнулась женщина, и глаза её спрятались между опустившимися веками и приподнявшимися бугорками щёк. «Вот спасибо!» — радостно сказал Жек и добавил. «А я вам расскажу, как противостоять детектору лжи». «Что?» — выразилась Галина Викторовна. Теперь глаза ее были широко распахнуты. «К какому еще детектору лжи?» «О, детектор лжи! Это такой прибор с проводками, на котором преступников проверяют», — пояснил Жек. «Понимаете, когда человек говорит неправду, то в его организме происходят физиологические процессы, которые выдают его состояние. Ну, пульс, например, изменяется, давление, пот человек начинает. А разве я преступница? Почему меня проверять на потливость? Если человеку известно, кто убийца, а он тем не менее не сообщает об этом представителям закона, то он тоже преступник. Ой! Да откуда же мне это может быть известно? Нет, я ничего не знаю, Галина Викторовна решительно открыла холодильник и принялась вынимать из него продукты. Откуда известно, вы потом сами расскажете. После проверки на детекторе. От него, как вот сейчас от меня за дверцей холодильника не спрячьтесь. Вы сами попросили бутерброды. А ещё раньше, если помните, я просил вас назвать имя убийцы, строго произнёс Жек. Кстати, проверки на детектор лжи подлежит и ваша дочь, которой, как и вам известно, кто убил Владимира Никифорича. Нет, она тоже ничего не знает. Нет и нет. Ракуселся на табуретку и закинул ногу на ногу. Вы говорите очень убедительно. Я даже мог бы вам поверить, если бы не располагал доказательствами, опровергающими ваши слова. А вот детектор Не поверит. Не в его это правилах. Обмануть его невозможно. Но вы же говорили, что сможете научить, напомнила Галина Викторовна. Я солгал. Это из-за бутербродов. Голод не тётка. Галина Викторовна прекратила резать колбасу и нахмурилась. Она словно бы решала, как ей быть дальше, в смысле, продолжать или нет приготовление бутербродов. решила так и продолжить вы всё же подумайте галин викторовна за недонесение о преступлении немалый срок дают а ваша дочь возьмите ваши бутерброды и оставьте в покое мою дочь женщина резко отодвинула поднос с бутербродами и быстро покинула кухню жек рассказал жанне в своём разговоре с галиной викторовной и жанна удовлетворённо крякнула и поощряюще похлопала партнёра по плечу Ну так, Жак, взрослеешь. Это хорошо, что она разволновалась. Стоит только преступника вывести из равновесия, как он начинает совершать одну ошибку за другой. Это ты киношек посмотрел. В таком разе ты знаешь, что ошибки он совершает тогда, когда заметая следы, начинает убивать свидетелей и других лиц, которые могут его разоблачить. Жанна поперхнулась, подавившись бутербродом с маслом и колбасой. Прокашлевшись с подозрением его осмотрела. А ты не видел? Она ничего не подсыпала тут? Жек, он пока ещё не приступил к поеданию бутербродов, беззаботно ответил. Не знаю. Во время разговора я следил за лицом её, а не руками. У тебя горловые спазмы? А онемение конечностей не ощущаешь? Мне кажется, ты очень неосторожна. Та же Маргарита вполне могла приказать отравить тебя после того, как ты повозила её по полу. Да, с Маргаритой вышло ужасно, признала Жанна и погрустнела. И как так случилось? Я вошла в раж. Теперь она не заплатит. Я бы и на её месте ни за что бы не заплатила. Эх, давай пить и развлекаться, пока нас не прогнали. Ну, в бильярд вон сыграем. Наливай. А может, и ей налить? Стрепинулась Жанна. В порядке подхалимажа. А она, глядишь, заспит и забудет. Ты много заспала, пока дрыхла в кровати Ины. И вообще, у неё, вероятно, имеется свой источник горячительных напитков. Жек и Жанна выпили и закусили. Настроение несколько улучшилось, и они постепенно ушли от криминальной темы. Они болтали о всякой ерунде минут 15, когда вдруг снизу донёсся Душу раздирающий вóполь. Вóполь явно принадлежал мужчине. Жак и Жан поспешили на шум. На площадке второго этажа стояли Галина Викторовна, Инна и Никита. Кто кричал? спросил Жак, осматриваясь. Там! с ужасом в голосе произнесла Галина Викторовна, указывая рукой в направлении гостевого крыла. В Ополь повторился, и спустя несколько секунд Джек ворвался в комнату Андрея Сергеевича. То, что он увидел, буквально сразило его, потому как нечасто ему приходилось наблюдать, да он такого вообще никогда не видывал, чтобы человека подвешивали за ноги. А за ноги был подвешен Борис Андреевич. Он висел вниз головой на шнуре, перекинутом через кронштейн для крепления гардин. Рядом находились Андрей Сергеевич и Шурик. И в руках одного из них, да, в руках Шурика, находился подсвечник с тремя зажжёнными свечами. Что здесь происходит? суровым голосом проговорил Жек. Проводим следствие. И я бы попросил, прорычал Андрей Сергеевич. Доказательства, добытые незаконным путём, не являются доказательствами для суда, заявил Жек. Да плевал я на суд. Доказательства мне нужны, а не суду. Давай, Шурик, резко взмахнул рукой Андрей Сергеевич, настолько резко, что одна из свечей погасла. Шурик поднёс подсвечник к лицу Бориса Андреевича и, последовавный, вновь завопил. "Прекратите безобразие!" потребовал Жек, несправедливый гуманист. "Молчать!" рявкнул Андрей Сергеевич. "Убили моего друга, и я не позволю!" Вон! Он вдруг необычайно резко для его комплекции подскочил к Джеку и вытолкнул за дверь. И проделал это столь без церемоны, что в результате данной акции была сбита с ног Галина Викторовна, а Инна вынуждена была взвизгнуть, так как ей отортали ноги. Дверь захлопнулась и раздался скрежет замка. Ну всё. Я вызываю Амон, встряхнул сжатым кулаком Джек и свирепо глянул на свидетелей его позора. чтобы меня подполковника из главка. Никаких амонов, властно прозвучал голос Маргариты Степановны. Оказалось, она была тут же в коридоре. И попрошу не забываться в этот частным порядком, сударь. И если всё ещё хотите заработать, ну я не могу спокойно наблюдать, как начал Жек Но теперь уже Жанна перебила его, она заявила: "А я могу, Маргарита Степановна, я всецело и полностью на вашей стороне. Я одобряю неординарный подход". "Да уж". "Вы это, конечно, и не сомневалась", усмехнулась Маргарита Степановна и побрела прочь. Терзаемый противоречивыми чувствами, Жак смотрел ей вслед, когда несчастный подследственный завопил вновь. «Ну все, я это слушать не могу», — сказал Жек и направился в сторону лестницы, на ходу раздумывая, куда теперь податься, вниз или вверх. «Сами-то пытать могут, детекторами к тому же», — услышал он позади себя голос Галины Викторовны.